Нина Губанова По пути к остановке автобуса, на котором предстояло минут сорок ехать до ближайшей станции метро, Нина Губанова не упускала ни единой возможности бросить искосов взгляд на своё отражение в стёклах витрин. «Форма на её аппетитной фигурке сидит, ладно, любо-дорого смотреть». Брат Миши тоже выглядит неплохо. Китель с погонами делает его узкие плечи шире и прямее. Надо же, как природа смешно распорядилась. Старший братишка, Николай, статный красавец, взял от родителей всё лучшее. Сама Нина, младшая из троих, сумела урвать у строптивой генетики только отцовский рост и мамино телосложение с пышной грудью и округлыми бёдрами. А Личка так ничего особо выдающегося. Но если на ночь накрутить волосы на бигуди и утром правильно накрасить глаза, навести жирные чёрные стрелки, то всё в целом выглядит очень даже привлекательно. Средний же брат Мишка вообще неизвестно чем занимался, пока гены распределялись. Или что там распределяется, э, хромосомы? Ни на школьные годы не больно, то напрягалась за партой, в институт поступать не собиралась. Так вот, Мишу ухитрился не быть похожим ни на маму, ни на отца, а вышел точной копией бабушки, маминой мамы. Хлипкий, весь какой-то узенький, невысокий, блёклый с средненькими волосиками. Про таких говорят, без слёз не взглянешь. Поставить его рядом с Николаем и Ниной, никто не поверит, что одна кровь. Чего ты на ларк вызверилась? вполне миролюбиво спросил Миша. Плохо спала, что ли, на своих дырявых железках? Бигуди и прочие женские штучки всегда вызывали у него насмешливое презрение. Нормально я спала, но я не понимаю, почему Коля терпит эти её фокусы. Ходит на какие-то сборища, где куч молодых мужиков со стихами и винищем. Под вот чем она там на самом деле занимается, а? Да любой нормальный муж уже сдох бы от ревности, а Коля ей ни слова не говорит. Зато после работы тащится на электричке на дачу, чтобы отвезти продукты её сыну. Подкаблучник он. От возмущения Нина даже голос повысила. Это их сын, а не только её, спокойно возразил Михаил. И мама тоже не её, а наша. Что ты лезешь в чужую семейную жизнь? Организуй свою собственную и распоряжайся в ней, как хочешь. И вообще, радуйся, что у нашего брата с женой всё спокойно. Если бы они собачились каждый раз, тебе было бы лучше. «Да при чём тут это? Я просто не понимаю, как можно было так распустить жену и всё ей разрешать». «Если не понимаешь, читай учебники. Давно пора умнеть. Лучше бы документы в педучилище подала и образование получила, а не ковырялась в чужих отношениях». «Больно надо. Мне и с десятью классами неплохо. Меня на работе хвалят», — горделиво улыбнулась Нина. Зачем образование, когда имеешь дело с малолетками? Тут характер нужен, а не диплом. А уж характер-то Антоне ни Андреевне Губановой не занимать, это все признают. Он Николай, например, тоже сначала всего 8 классов отучился, пошёл на завод и доучивался уже в вечерней школе. И ничего, отлично двигается по служебной лестнице, сидит в своих кадрах, бумажки перебирает, очередные звёздочки на погоны получает. И она, Нина, точно так же сможет. А Миша зачем-то решил затеять всю эту возню с высшим образованием. Поступил на заочный, работал в дознании и учился. После третьего курса образование уже считается неоконченным высшим. И Мишу повысили, он теперь следователь. Ну и что хорошего? Дела такие же мелкие и пустяковые, как и в дознании. Хулиганка, кражи, побои и всякая бытовуха. Только возни и бумаг намного больше. Стоило из-за этого над учебниками корпеть и лишать себя личной жизни по вечерам и выходным. Нина была твёрдо уверена, что не стоило. Впрочем, какая у Мишки может быть личная жизнь? На него ни одна приличная девчонка не позарится. Уж сколько своих подружек Нина приводила, знакомила с братом, расхваливая его покладистый, миролюбивый нрав и природные способности, а всё равно ни одна не клюнула. Так что ему всё одно, занят с нечем, кроме работы да учёбы. Народ у на остановке скопилась целая толпа. В первый из подошедших автобусов Нине Михайлу втиснуться не удалось, пришлось ждать следующего. Ничего удивительного. Большой район новостроек, метро далеко, а всем надо на работу. Так что второй автобус это ещё удача, ведь бывает, что влезь получается только в третий, а то и в четвёртый. Сжатые в душном салоне автобусы, они с трудом развернулись, чтобы стоять лицом друг к другу. «Послезавтра твоя очередь ехать к маме», — напомнил Михаил. «Знаю», — уныло вздохнула Нина. «Правильно Ларка делает, что не любит лето. Нина тоже не любит. То есть само по себе лето — это отлично. Но вот бесконечные поездки на дачу с сумками, набитыми продуктами... Тоже ещё. Дачный посёлок называется. Даже продмага нет нормального. Есть на самой окраине лавка Сельпо. Так в ней одни макароны из серой муки и консервы. А мама вбила себе в голову, что её семья должна питаться самыми лучшими продуктами. И юрочка остро нуждается в витаминах и во всём свежем и полезном. Холодильника в доме нет, еда быстро портится на жаре. Запас в не сделаешь и впрок не наготовишь. Вот и приходится мотаться туда через день. А всё почему? Юрочке, видите ли, нужен свежий воздух, и вообще ребёнок каникулы должен проводить на природе, а не в каменном мешке сидеть. Хотя что плохого в городе летом? Нина никогда этого не понимала. Природа не любила и прекрасно чувствовала себя в Москве. Здесь и кино, и подружки, и кавалеры случаются, и модные журнальчики есть где полистать. и по телевизору хорошие фильмы показывают. А на даче что? Нет, если ты старожил в посёлке, где издавна построены красивые и просторные дачи для всяких важных людей, то понятно, что всех знаешь, и своя компания давно сложилась. Ходят вместе купаться, шашлыки жарят, коньячок попивают, заграничные пластинки слушают. В таких компаниях Ниночка Губанова и сама была бы не прочь проводить и выходные дни, и отпуск. Но губановы для обитателей дачного посёлка чужие, они из другого круга. Да и дача-то не их собственная, а съёмная. Когда-то, до войны ещё, этот большой красивый дом с участком был пожалован известному художнику. Художник давно умер, его жена тоже, а сын оказался пьяницей, пропивающим всю зарплату. На водку не хватает, вот и сдаёт по дешёвке, за такие смешные деньги, что считай, дар. Губанова снимают у него уже несколько лет, на весь сезон, на три месяца. Ниночка впервые приехала в посёлок ещё школьницей. Обрадовалась сперва, что здесь так много хорошо одетых, модных и современных молодых людей. Но близкого знакомства ни с кем не получилось, и в компанию её не приняли. А вот братья смогли и как-то завязать отношения. Завели знакомых и с удовольствием проводили время в их обществе. Особенно хорошо это получалось почему-то у невзрачного негромкого Миши. Он вообще знал в посёлке почти всех, и дачников, и местных. И ведь братишка совсем не рубаха парень, и ни душа компании. На гитаре не играет, песен Высоцкого не поёт, даже анекдот рассказать не умеет. А вот поди ж ты. Нина сначала даже немного завидовала ему, не понимала, Почему ему удаётся то, что не смогла она, юная красавица. А потом нашлось объяснение вполне её удовлетворившее. Эти девицы-дачницы видят во мне соперницу, боятся, что я уведу их кавалеров. Вот и сторонятся, не принимают к себе. А Мишка не для кого не соперник, его местные мужики всерьёз не воспринимают. Обсудила свою догадку с парой подружек, встретила полную поддержку с их стороны, и выбросила из головы мечты о дачных компаниях молодёжи в импортных шмотках и с заграничными пластинками. Не больно-то ей нужны эти дачные развлечения. Захочет замуж, найдёт себе жениха в Москве или где-нибудь на курорте, у моря, когда поедет в отпуск. Ухажёров и в городе полно, нужно будет выберет. Тут Нина вдруг сообразила, что накануне Вчера, то есть, на дачу вообще никто не должен был ездить, ведь только позавчера Лариса отвозила продукты. Сегодня очередь Миши. "Слушай, а чего только вчера на дачу потащился?" задачно спросила она. "Да мать затеяла наполеон из печь. Она же дружит со старухой Ковалёвой, а у той сегодня день рождения 75 лет. Вот захотела подарок ей сделать, попросила муку привезти, маргарин, масло". Ещё что-то. В общем, Коля всё купил и повёз. Нина наморщила носик, пытаясь вспомнить, кто такая старуха Ковалёва. Через дом от нас, пояснил Михаил. Такая противная бабка. Ты её 100 раз видела, она постоянно у калитки торчит, всё высматривает, какие женщины к Астахову ходят, чтобы было о чём посплетничать. А, это? Не знала, что она Ковалёва. «Бабка и бабка. Она и вправду противная». Михаил неодобрительно покачал головой. «Ох, сестрица, нет в тебе внимания к людям. Человек живёт через дом от нашей дачи, а ты даже имени его не знаешь». «Да больно надо». «Но хотя бы кто такой Астахов, ты в курсе?» «Ну, певец такой, и что?» «И ничего». В голосе брата появились сердитые нотки. Ты же с людьми работаешь, Нина, и ничего не хочешь о них знать. Как можно так к ним относиться? Зря ты в милицию пошла, ничего у тебя не получится с таким отношением. Но с этим Нина Губанова спорить не стала. Была б её воля, ни за что в милицию не пошла бы. На свете есть множество по-настоящему интересных занятий, и ей, если честно, хотелось бы стать модельером. придумывать и шить красивые наряды, работать, например, в доме моды на Кузнецком мосту. Но её ведь не спрашивали. Отец так решил. И перед смертью твёрдо наказал, а они все так же твёрдо пообещали. Старший брат Николай обещание выполнил, потом Миша, а потом и её очередь подошла. Как это вообще можно не сдержать слово данное отцу? Никак.